Огнь пожирающий. Это была высокая, красивая женщина с ясным и живым умом, с бодрым, деятельным характером, молодая, здоровая, всячески счастливая, всячески одаренная судьбой. Как памятны мне ее блестящие ореховые волосы, ее открытый, приветливый взгляд, чистый звук голоса, благородство рук и ног, казавшихся особенно пленительными при ее крупном сложении и даже ее любимая накидка из гранатового бархата, отороченная Соболем. С каким удовольствием входил я всегда во двор ее старинного особняка в Сен-Жерменском предместе. И вот как-то за чаем, на который она приглашала нас каждую среду, среди оживленного и беспредметного разговора, кто-то почему-то вспомнил старика В., известного собирателя фарфора, старомодного богача и едкого причудника, умершего в прошлом году и завещавшего себя сжечь, пожелавшего, как он выразился, быть тотчас же после смерти ввергнутым в печь огненную, в огнь пожирающий, без всякой, впрочем, претензии на роль Феникса. Народу в гостиной было довольно много, и почти все при этом воспоминании возмутились. Неприятный был человек, неприятное остроумие. Дамы зябко содрогнулись в своих мехах, Мужчины с усмешкой покачали головами. Хозяин сказал, «Да, это очень чисто и скоро, эта печь огненная, но все-таки не желал бы я попасть в нее. Уж очень жарко. Мне даже и участь Феникса не кажется завидной. Все засмеялись, кто-то прибавил. Так же, как мне, участь тех трех отроков, что в пищи огненной пели хвалы Господу. А еще кто-то подхватил. Тем более, что вы уже далеко не в отроческом возрасте. И вдруг хозяйка, возвысив голос, произнесла с неожиданной отчетливостью. «А я как нельзя более понимаю, В., хотя тоже не одобряю острот в его завещании, и пользуюсь случаем заявить при всех здесь присутствующих свою непреклонную посмертную волю, которая, как известно, священна и неоспорима. После моей смерти «Я тоже должна быть сожжена». «Да, сожжена». И настойчиво повторила, отстраняя попытки перевести разговор опять на шутки. «Нет, я еще раз и совершенно серьезно говорю, отлично понимаю всю неуместность подобных бесед в гостиной, я этого требую. Это должно быть исполнено во что бы то ни стало, невзирая ни на какие могущие быть протесты со стороны моих родных и близких». «Да что с тобой?» сказал хозяин. «Из всей твоей речи мне понравилось только твое замечание насчет странностей такой гостиной беседы. Что с тобой? Только то, что я воспользовалась случаем тем, что заговорили об этом», ответила она. «Сколько уже раз собиралась я завещать это письменно, и все как-то забываю, откладываю. А мало ли что может быть. Представь себе» что я нынче внезапно умру. Что тут невероятного? А ровно через неделю после того именно это и случилось. Она умерла перед самым выездом в театр. Уже шла по вестибюлю к выходу и вдруг со странной улыбкой схватилась за руку сопровождавшего ее лакея, и тот едва успел поддержать ее. Я узнал эту совершенно дикую по неожиданности новость от знакомого на улице и почему-то с необыкновенной поспешностью пошел домой, простясь с ним. Мне показалось, что тотчас же надо сделать что-то решительное, чем-то резко проявить себя. Но дома моей изобретательности хватило только на то, чтобы торопливо набить трубку, торопливо закурить, сесть в кресло. Была весна, конец марта. Париж празднично сиял, кипел жизнью. У нас в Паси... Цвели и зеленели сады. По потолку надо мной топали, бегали дети. Кто-то все начинал играть на пианино, что-то шутливое и милое. В открытое окно входила весенняя свежесть, и глядела верхушка старого черного дерева, широко раскинувшего узор своей мелкой, изумрудно яркой зелени, особенно прелестной, в силу противоположности с черной сетью сучьев. Там, за окном, Сыпали веселым треском воробьи. Поминутно заливалась сладкими трелями какая-то птичка. А наверху топали и играли. И все это сливалось с непрерывным смутным шумом города. С дальним гулом трамваем, с рожками автомобилей. Совсем тем, чем так беззаботно, при всей своей озабоченности, жил весенний Париж. А на другой день, в третьем часу, автомобиль мчал, Меня через весь город уже на кладбище Перляшес. Волю покойной не решились нарушить. Тело ее должны были сжечь. Едучи, я думал все то же, какая изумительная случайность. Точно сам злой дух внезапно шепнул ей тогда, что минуты ее сочтены. И нужно же было кому-то ни с того ни с сего вспомнить этого старого циника. И как представить себе, и как поверить в то, что через какой-нибудь час ее случайное и ужасное завещание все-таки осуществится и не останется ровно ничего даже от ее тела. И я не представлял, не верил, я смотрел по сторонам, и меня быстро уносило вперед навстречу весеннему ветру и солнцу. Но, смотря все, думал, да, вот весенний ветер, а ее уже нет. Вот солнечный блеск и сено, а она этого уже не видит и не увидит никогда».